Жюль Верн, 20 тысяч лье под водой. Часть первая. Глава первая Плавающий риф 1866 год был ознаменован удивительным явлением, которое, без сомнения, еще всем памятно, но никем до сих пор не было объяснено. Толки об этом явлении сильно волновали и отдаленные от моря, и приморские города. а в последних особенно тревожили моряков. Негацианты, хозяева судов, капитаны кораблей, шкипера и машинисты, как в Европе, так и в Америке, морские офицеры всех стран, а также правительства различных государств были заинтересованы этим явлением в высшей степени. Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море что-то огромное, Какой-то длинный, веретенообразный предмет, порой светившийся в темноте, далеко превосходивший кита размерами и быстротой движений. Все, что относилось к этому явлению и было записано в различных судовых журналах, давало почти одинаковые показания о строении этого предмета или существа, о неимоверной быстроте и поразительной силе его движений и особенной жизненности. Которое оно, казалось, было наделено. Если это было животное из породы китов, то оно объемом своим превосходило всех до известных представителей этой породы. Кювье, велосипед, демириль и только тогда поверили бы в существование подобного чудовища, когда увидели бы его своими собственными глазами, глазами ученых. Придерживаясь, средних цифр, полученных при различных наблюдениях, отвергая все вычисления, слишком осторожные, предполагавшие в таинственном предмете не более 200 футов в длину, устраняя также все слишком преувеличенные представления, по которым он имел милю в ширину и три в длину, можно было допустить, что это необыкновенное животное, если только оно действительно существовало, превосходило в значительной степени своими размерами всех животных известных ученым но оно существовало факт этот не подлежал ни малейшему сомнению и при свойственной человеческому уму склонности к вере в чудесное легко понять какую тревогу произвело повсюду такое необычайное явление некоторые пытались отнести его к области сказок но напрасно и в самом деле 20 июля 1866 года пароход «Каверн Хиггинсон», принадлежащий обществу Калькутта-Эбернах, встретил эту двигавшуюся массу в пяти милях к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитан Беккер подумал, что наткнулся на какую-либо неизвестную скалу и собирался даже определить ее точное положение. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвалось со страшной силой два столба воды и поднялись со свистом на полтораста футов в вышину. Отсюда можно было сделать два предположения. Или что тут была скала с периодически извергающимся гейзером, или что Гаверн Хиггинсон просто-напросто имел дело с каким-нибудь неизвестным да то ли водным млекопитающим, который из своих носовых отверстий выбрасывал столбы воды смешанные с воздухом и паром. Подобное же явление на водах Тихого океана было замечено 23 июля того же года с парохода «Кристоваль-Колон», принадлежащего обществу Вест-Индия и Тихий океан. Это удивительное животное могло, следовательно, перемещаться с поразительной быстротой, так как в три дня оно успело пройти более 700 морских миль. отделяющих оба пункта, на которых его видели Гаверн-Хиггинсон и Крестобаль-Колон. Две недели спустя. В двух тысячах Лье от последнего пункта пароходы Гильвеция, принадлежащий национальной компании Ишанон, принадлежащий Рояль-Мейл, встретились в Атлантическом океане между Америкой и Европой и сигналами указали друг другу, на морское чудовище, лежавшее в 45 градусах 15 минутах северной широты и в 60 градусах 35 минутах долготы к западу от Гринвичского меридиана. При этом одновременном наблюдении рассчитали приблизительно, что длина млекопитающего должна равняться по меньшей мере 350 футам, и в Гельвеция и Гильвеция казались значительно меньше его. хотя оба они имели по 330 футов длины. Но даже самые огромные киты, что водятся у берегов Алиутских островов, близ Мака и Умгули, никогда не превышали 180 футов в длину, если только достигали подобных размеров. Эти известия, приходившие одно за другим, новые наблюдения, сделанные с борта трансатлантического корабля «Перейр», столкновение между судном «Этна» и «Чудовищем», затем протокол составленный офицерами французского фрегата нормандия серьезные сведения доставленные с лорд клейда штабом комодора фиц джеймса все это глубоко взволновало общественное мнение в странах легкомысленных над загадочным явлением посмеивались но в странах положительных и практических в англии америке германии им были сильно заинтересованы во всех больших городах Чудовище вошло в моду. О нем пели в кафе-шантанах, над ним издевались в газетах, представляли в театрах. Для газетных уток открылся широкий простор нести яйца всевозможных цветов. В журналах за неимением подлинных изображений снова появились всевозможные фантастические существа огромных размеров, начиная от белого кита, ужасного моби-дика гиперборейских стран, до чудовищных кракенов. который в состоянии своими щупальцами опутать судно в пятьсот тонн и увлечь его на дно океана. Выкопали даже старинные рукописи, ссылались на Аристотеля и Плиния, допускавших существование подобных чудовищ. Вспоминали норвежские рассказы епископа Пантопедана, сообщения Павла Гегеды и, наконец, донесение господина Гарингтона, искренность которого не подлежит ни малейшему сомнению. утверждавшего, что в 1857 году, находясь на палубе костельяна, он собственными глазами видел огромную змею до того времени посещавшую только воды газеты Конституционал. И вот в ученых обществах и научных журналах начались нескончаемые споры верующих с неверующими. Вопрос о чудовище занял все умы. Журналисты, поклонники науки. В борьбе со своими противниками, выезжавшими на остроумии, пролили в эту достопамятную кампанию целые потоки чернил, а некоторым пришлось поплатиться двумя-тремя каплями крови, ибо споры о морской змее нередко переходили на личную почву и доходили до взаимных крайне обидных оскорблений. В продолжении шести месяцев война длилась с переменным счастьем.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 Остроумные журналисты, пародируя изречения Линнея, приведенные противниками чудовища, утверждали, что природа не создает глупцов, и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, допуская существование неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных моби-диков и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец, в одном очень популярном сатирическом журнале Главный редактор, любимец публики, ринулся на морское чудо, как новый Иполит и нанес ему последний юмористический удар при взрывах всеобщего хохота. Остроумие победила науку. В начале 1867 года вопрос, казалось, замер, и ему, по-видимому, не суждено было воскреснуть, как вдруг до сведения публики дошли новые факты. Дело дошло уже не просто об интересной научной задаче, но серьезной, действительной опасности, которую необходимо было устранить. Вопрос принял другой вид. Чудовище превратилось в остров, скалу, риф. Но риф плавающий, необъяснимый, неуловимый. 5 марта 1867 года Маравиан, принадлежащий Монреальской морской компании, находясь ночью под 27 градусами 30 минутами широты и 72 градусами 15 минутами долготы, ударился правую кормовой частью о скалу, которая не была обозначена ни на одной карте этой местности. Благодаря попутному ветру, 400-сильный корабль шел со скоростью 13 узлов в час. «Не отличайся, корпус моравиана!» Замечательной прочностью он был бы пробит сильным ударом и, несомненно, пошел бы ко дну со всеми 130 семью пассажирами, которых он вез из Канады. Несчастье случилось около пяти часов утра на рассвете. Вахтенные бросились на заднюю палубу. Они внимательно осмотрели море, но ничего не заметили. Только на расстоянии трех кабельтовых заметно было сильное движение, как будто что-то. сильно взволновала гладкую поверхность моря. Положение было определено с особенной точностью, и Моравиан продолжал свой путь без явного повреждения. Никто, однако, не мог сказать, на что именно он натолкнулся. Была ли то подводная скала или выброшенные морем огромные обломки разбитого судна? Однако при осмотре днища в доке часть киля оказалась сломанной. Случай этот весьма важный сам по себе был бы, впрочем, может быть, скоро позабыт, подобно многим другим, если бы не повторился три недели спустя при тех же самых условиях. Благодаря национальности судна, ставшего жертвой новой катастрофы, а равно значению компании, которой оно принадлежало, событие произвело повсеместно сильное впечатление. всем, вероятно, было известно имя знаменитого английского судовладельца Кюнерда. Этот удачливый промышленник учредил в 1840 году постоянное почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом с помощью трех деревянных колесных судов мощностью 400 лошадиных сил и водоизмещением 1162 тонны. Через восемь лет число судов увеличилось еще на четыре корабля,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 Россия. Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами, уступали только знаменитому Грет Истерну. В 1867 году компания Кюнарда владела уже двенадцатью кораблями, восемью колесными и четырьмя винтовыми. Я вдаюсь в такие подробности, желая яснее показать значение этой компании морских перевозок, которые своей аккуратностью и точностью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 и небольшом попутном ветре, Шотландия находилась под 45 градусами 37 минутами широты и 15 градусами 12 минутами долготы. Тысячесильный корабль шел по 13 узлов слишком, и колеса его равномерно рассекали воду. Он сидел в воде на 6 метров 70 сантиметров, и водоизмещение его равнялось 6624. двадцать кубическим метром. В четыре часа семнадцать минут пополудни, когда собравшиеся в каюте пассажиры сидели за завтраком, что-то ударилось о корпус корабля, не произведя, впрочем, значительного сотрясения. Удар был направлен в корму, немного позади левого колеса. Не Шотландия натолкнулась на что-либо, а на нее что-то натолкнулось. и притом что-то острое, скорее режущее, чем сшибающее. Столкновение казалось столь слабым, что никто на палубе не обратил на него внимания. Как вдруг прибежали матросы из трюма и закричали «Идем ко дну! Идем ко дну!». В первую минуту пассажиры сильно переполошились, но капитан Андерсон поспешил их успокоить. Шотландия разделялась на семь частей водонепроницаемыми перегородками. и пролом поэтому не мог грозить неминуемой опасностью. Капитан Андерсон тотчас же спустился в трюм. Он нашел, что пятое отделение залито водой, и скорость, с которой она пребывала, показывала, что течь довольно велика. К счастью, в этом отделении не было котлов, и пребывающая вода не могла залить топки. Капитан Андерсон велел немедленно остановиться, и один из матросов нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут узнали, что в подводной части парохода пробито отверстие шириной в два метра. Подобную течь не было возможности заклепать, и Шотландия с погруженными до половины колесами продолжала свой путь. Она находилась тогда на расстоянии 300 миль от мыса Клира, и с опозданием на три дня сильно взволновавшим Ливерпуль подошла к пристани компании. Инженеры принялись осматривать Шотландию, которую поставили на сухой стапель. Они не верили своим глазам. На два с половиной метра ниже ватерлинии открылось правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо было пробито необыкновенно ровно и верно, так что и резцом едва ли бы это можно было сделать лучше. Пролом, очевидно, был произведен каким-то острым орудием необыкновенной крепости. Пущенное со страшной силой, пробив листовое железо толщиной в 4 сантиметра, оно затем, очевидно, отодвинулось назад, само собой, при помощи какой-то необъяснимой силы. Общественное мнение снова сильно взволновалось. С этой минуты публика действительно стала относить насчет чудовища все морские несчастья, происшедшие без определенной причины. Этому мифическому животному приписывали все такие кораблекрушения, которых число, к сожалению, довольно значительно, ибо из трех тысяч кораблей, о гибели которых ежегодно сообщается в бюро «Веритас», двести, по крайней мере, считаются потонувшими, со всем грузом и экипажем, за неимением о них никаких известий. В исчезновении их, справедливо или нет, обвиняли чудовище. Благодаря ему... Сообщение между различными материками становилось все более и более опасным, и публика заявила настоятельные требования, чтобы моря были очищены, наконец, во что бы то ни стало, от этого ужасного животного.